Глава 9. Да, с одной стороны, прекрасно понимаю представителей закона. Всё же из-за всем известных событий они сейчас носом землю роют, стараясь хоть как-то показать свою полезность. А то какие из них хранители, если не могут никого сохранить? С другой, ну вот не могли они подождать, пока мы хотя бы соберёмся. И это как раз я должен бросать на них неприязненные взгляды, а не наоборот. Добрый день, мастер Максимилиан. «Прошу вас и ваше оружие пройти с нами в отделение для дачи показаний», — всё же вспомнил про вежливость один из хранителей. «Хорошо, пятнадцать минут на сборы», — кивнул я, закрывая собой закутанную в покрывало девушку. «Мы и так ожидали достаточно долго», — попытался надавить на совесть более молодой. «Хм, они явно сработанная боевая пара. Младший мастер, старшее оружие. А по схожести черт можно сразу понять, что братья». Конечно, мы подождём. Вдруг перебил своего мастера парень хм, меч. Нет, какая-то странная разновидность сабли, эволюционировавший ятаган, скорее всего. Аура крепкая, лезвие острое, и похоже, в их связке именно он главный. Необычно видеть такое сочетание. С другой стороны, старший брат ведь чего удивляться? Несмотря на не слишком довольное сопение младшего, кидающего на старшего обиженные взгляды, братья вышли А ведь этот мастер-хранитель раза в два младше меня. Такими темпами скоро и до второго совершеннолетия в структуру принимать начнут. Много же эти столетние дети на охраняют. Сама на ноги встать сможешь? Снова обратил я внимание на притихшую на руках Юлю. Антиграф, кажется, сломался. Надо попробовать, храбро кивнула эта едва живая скелетина и заворочилась у меня в руках. Поставь тогда, спрыгнуть с тебя точно не смогу. А кресло починить можно? Жалко. Не знаю. Я осторожно опустил её ноги на пол. Мне как-то было не до него, так и осталась в магазине. Я поджав губы, посмотрел на шатающуюся девушку. По-хорошему тебе бы ещё поесть надо, а не надо просто щиться. Медицинская скверна это полезно, но всё же большинство ресурсов на восстановление берётся из физического тела. Поесть это хорошо, неохотно согласилась девушка. Да неужели? От стресса аппетит, наконец, прорезался. Даже отнекиваться не стало. А кресло, я думаю, та Грымза в вине с маслом не утащит. Заберем потом из магазина, и вообще пусть объяснят, что у них там за занавески со свастиками на людей кидаются. Так, раз уж моя подопечная решила не морить себя голодом, надо срочно этим воспользоваться. А хранители... Ничего, их вряд ли можно удивить видом голодного оружия после медески. А то вдруг передумает — Снова кормить её практически насильно, нет никакого желания. Здесь есть очень хороший кафетерий со специально сбалансированной едой для оружия, предложил я. Раз ты так не доверяешь моим суждениям и выбору, тогда, может, тебя лучше накормят знающие профессионалы. Самому, конечно, тяжело даже себе в этом признаться, но меня до сих пор коробило её непослушание и скептицизм. Хотя нет, скорее это было недоверие. С другой стороны, о чего бы этой декарке мне доверять? Это наше оружие, априори понимают, что хороший мастер чисто ради удовольствия не волит оружие не будет. Совместное сражение это не баловство, и даже небольшая неприязнь может стоить жизни. Юля хмыкнула, посмотрела на меня снизу вверх, но ничего не сказала. Слава предкам, объяснять ей всё самому надо бы, да только будет ли слушать? А если будет, то поймёт ли, насколько это важно? Может, пусть сначала привыкнет, осмотрится, до да чего-то сама додумается, что-то расскажут на курсах. Всё равно в ближайшее время и из-за болезни, и из-за нападения никакая охота нам не светит. А ведь пора уже. Деньги, конечно, есть, но установленный мной же лимит за месяц мы уже потратили, а её пособия даже на антиграф не хватит, который ржа, был же взять на прокат, и, возможно, полностью угроблен неизвестными преступниками. поймаю и лёгкой смертью эти недоубийцы точно не отделаются. В кафетерии неожиданно обнаружилось, что аппетит у моего огнестрела вполне есть. Единственное, что она явно избегала мучного и сладкого, зато мясо наворачивало только в путь и на овощи налегала. Вот. На это даже смотреть приятно, а то клевала свою серую массу, которая выглядела так, будто её уже кто-то поживал и выплюнул. Даже слюни тянулись характерные. Хранители тоже присоединились к нам, и с лёгким неудовольствием младший и пониманием старший пили за соседним столиком подобие ягодного чая. Через 20 минут, когда мы с Юлией наконец слегка утолили первый голод, братья вполне любезно сопроводили нас в отделение. Конечно, она что-то говорила, кивнула Юлия на один из первых же вопросов. Эта дурацкая занавеска обозвала меня грязной кровью и сейчас помню, А, сказала, что мастер даже не почувствует, как его освободят, потому что мы все идиоты щепетильные и не привязаны. О, а вы не привязаны? Удивился младший, Ирвин, как он представился. По вам и не скажешь, канал же есть, хоть и дохлый. <coughs> уже привычно отдёрнул его старший, Хардвик. Сейчас не это главное. Значит, на палубе женщина. Вы точно уверены в этом? Майор уже кивнул. И про нечистую кровь. Припомните, пожалуйста, как можно подробнее. Хранители тревожно переглянулись. А ещё лучше, если вашу память считает специалист. Нет, отрицательно покачал головой я. Мы с удовольствием готовы помочь следствию, но вы и сами прекрасно видите состояние моего оружия. Она ещё не оправилась после жизни в диком мире, а тут нападение. Даже стоять толком не может. Ментальное сканирование воспоминаний может вызвать слишком серьёзное истощение. В этих словах плечо моего огнестрела под моей рукой дрогнуло. Она испугалась считывания. Не могу понять, канал действительно слишком тонок и нестабилен. Но теперь тем более не дам, раз даже одно упоминание вызывает такую реакцию. Хорошо, мы не настаиваем, пройдёте позже, успокаивающе поднял ладони перед собой хранитель Хардвик. Всё же эти воспоминания очень важны. Других свидетелей нет. А сейчас, пусть ваше оружие постарается вспомнить как можно больше подробностей. Я вам крокозябру могу нарисовать, которая была на той дурной занавеске, предложила вдруг Юлия. Какую крокозябру? Совсем встревожились хранители. Вы хотите сказать, что на нападавшей был какой-то знак? Был, кивнула девушка. Похожий на приплюснутого паука с кривыми ногами. Дайте карандаши и бумагу, я изображу, ну как умею. Нарисованная кривуля Действительно очень точно подходящее под определение крокозябра почему-то вызвало тяжёлое молчание хранителей и тревожные переглядывания. Похоже, это изображение вам уже знакомо, слегка удивился я такой реакции. Знакома, да, кивнул старший. Но если это действительно оно, то лучше бы ваше оружие просто ошиблось, потому что только древнего ордена чистой крови нам сейчас не хватало для полного счастья. Допрос продлился ещё минут 40. Хранителя интересовала любая мелочь: от оттенка той самой занавески до тональности голоса нападавший. Из меня тоже постарались вытянуть все подробности, вплоть до ощущений. Когда вопросы пошли по третьему кругу, Юлия начала отчётливо клевать носом. Да, сон в Медведске должен был немного восстановить силы, но, видимо, нервное напряжение от прошедшего дня он так и не снял. Так что, вполне благожелательно распрощавшись с братьями, я послал в Оржу все планы съездить в магазин за одеждой и забрать по пути сломанное кресло, подхватил своего великовозрастного младенца на руки и отправился прямиком на корабль. Пусть нормально выспится в кровати, делами я смогу заняться и сам. Но Мелкая снова сломала все мои планы, вцепившись лапками в мою рубашку даже во сне. Волей-неволей пришлось снова изображать из себя грелку. или соску, со скверной. Спалось мне сладко-сладко, ровно до того момента, как тёплое и приятное, обо что я грелась, не начало вдруг ворочаться и убегать. Но нет, мы так не договаривались. Не помню, что она такое, но без него спать плохо. Не дам. Лилия, пора вставать. сказала тёплое, противным голосом Макса. Противным, потому что утро в принципе добрым не бывает, и тот, кто будет, по определению гад и нехороший человек. Через полтора часа начнутся занятия в академии, а тебе ещё надо лечебные процедуры успеть сделать и хорошо поесть. Организму нужна энергия. А больничный мне разве не положен? Не открывая глаз, попыталась отбояриться я. Меня вчера чуть не убили. Целители не отпустили бы, если бы твоё состояние было нестабильно. Первые занятия всё равно чистая теория, так что Да и разве тебе самой не интересно? Звучало бы убедительно, если бы во время ответа Макс так сладко не зевнул. Похоже, ему самому просыпаться рано утром не слишком привычно, но долг возвал. Или кассера разбудила. У меня даже настроение поднялось, пока я наблюдала, как вздыхающий Макс с лёгким недоумением на лице пытается вжиться в роль родителя, отправляющего дитя в школу. Ну а как иначе? Я мало того, что раненная колека, ещё и весь этот мир для меня так же нов, как для младенца. Чего куда, не знаю, до школы сама не доберусь, и доступ к Асе у меня детский. А раз так, буду деточкой И не фиг. Пусть это заботится. Даже себя самой я ни за что в жизни не призналась бы, что мне просто до смерти приятно, когда хоть кому-то не безразлично, что со мной и как. Нет, я сильная. Я привыкла справляться сама, но это не значит, что мне не бывает одиноко, тоскливо и страшно. И поэтому я сидела с мирной первоклашкой Пока Макс суетился и пытался сообразить, что надо раньше: накормить ребёнка, собрать ему портфель или одеть уже это тело, на которое мы вчера так ничего и не купили, и кресло посеяли. Как теперь он меня в академию, интересно, на ручках понесёт? Мастер Максимилиан, вдруг официальным тоном начала Кася. Вчера один из модных домов прислал искренние извинения за произошедшее на их территории нападение на ваше оружие. В качестве скромной компенсации ими было восстановлено антигравитационное кресло, пострадавшее в инциденте. Также фирма просит вас принять в подарок тщательно подобранный гардероб для вашего оружия из последних коллекций модного дома. Открытка с извинениями прилагается. Макс уставился на один из динамиков, как на божественное провидение. На его лице примелькнула радость, потом удивление, а потом и вовсе подозрение. Почему ты не сообщила этого раньше? Я тут уже минут 20 кругами бегаю. Сообщение имело низкий приоритет, слегка ехидно отрепортировала Ида. Ты меня всё больше разочаровываешь и настораживаешь, мотнул головой мастер. Напомни мне, пока моё оружие будет на занятиях, зайти к разработчикам. Напоминание установлено, сухо сообщила Кассандра. Не обижай Касю, возмутилась я. Сам некорректные программы ставишь, а она виновата. До твоего появления работало вполне корректно. Присаживаясь на кровать и начиная натягивать мне на ступни те коррекционно-пыточные фигни, что доктор прописал, Она нато искусственная душа, а не простой компьютер, чтобы понимать ситуацию. Но похоже, что-то в ней сломалось, потому что это моя компьютерная система, а не твоя. И работать, соответственно, тоже должна на меня. Так что если разработчики не устранят проблему, придётся заменить на другую версию. Ты реально вот так просто убьёшь Касю? Не поверил я. Заменишь любой другой Не воспринимай её как живое существо. Макс тщательно растирал по моим ногам мазь. Да ведь она даже называется не просто искусственная, а душа. С чего тогда она должна быть неживая? Если у неё есть эмоции, значит ей тоже бывает и больно, и плохо. Может, проще договориться с тем, с кем живёшь всю жизнь, чем просто выкинуть на свалку и взять новое? Лили тяжело вздохнул он. Ты тоже со сломленной техникой договариваться пытаешься. У вас такая странная религия. Причём тут религия? возмутилась я и тихонько зашипела. Максова Мася отчаянно щипалась всё сильнее и сильнее. Финалгон какой-то прям. В некоторых диких мирах поклоняются технологиям из более развитых, обожествляя их и принимая за вполне живую личность, пожал он плечами. В любом случае С чего ты взял, что кассе сломалась? Вдруг нет. А вдруг да? Пусть разработчики разбираются, ищут системные ошибки, отмахнулся от меня Макс. Да и может, мне просто надоела женская версия? Всё же это мой дом, и я вполне могу захотеть поменять интерьер, к примеру. Понятно, сухо сказала я и отвернулась. Действительно, что тут не понять? Он и меня так поменяет, как надоем. А я рассеропилась дура. Могла бы уже привыкнуть, что сказок не бывает. Ты явно думаешь о чем-то очень глупом. И снова это был не вопрос, а утверждение. Но пока философствовать у нас времени нет. Вот, поешь. Он пододвинул мне тарелку, доверху заполненную какими-то зеленоватыми блинчиками. И огромную кружку тёплого молока, что ли. Хорошо хоть не сладкого. Я пока соберу тебе пару перекусов. Ага. С каких пор куски мяса размером с кулак это перекус? Вот же. Хотя после той капсулы, заполненной киселем, и совместных обнимашек, меня-то и дело одолевает жор. Надо будет поинтересоваться. Но хотя бы у той же нянечки из ясельной группы Дикоре Нормально ли это? Эм. Пока думала эту мысль, уже всё съела. Ну вот. Говорю же, ненормальный какой-то жор. Зато Макс как рад, вон, косится на пустую тарелку практически умело. Как образцовая бабушка на хорошо питающегося внучка. Я в книжке читала, и там картинка была. Вот точно такой же взгляд. Ладно. Это лирика. Мне в детский садик пора, к злым детишкам, которые не любят дикарей, или как там нас называют. На Макса я не то, чтобы обиделась, но оставаться с ним мне сейчас неприятно после его слов о Касе. Так что до да здравствует учёба и разборки. Мне в любом случае надо узнать побольше об этом мире и о том, как избавиться от опеки. Вот это приглушённо-синее платье, думаю, подойдёт. Пока я размышляла, Макс уже пересмотрел все присланные подарки и выбрал на свой вкус. Только постарайся не носиться на антиграви в высоких скоростях, чтобы подол не задирался. Тогда, может, логичнее надеть брюки? поинтересовалась я, разглядывая наряд аля больная Барби из 20-х годов прошлого века. Хотя нет, конечно. Не 20-х, 80-х. Наверное, ну, такое, ну, традиционное, закрытое, элегантное. Это меня просто макс раздражает, и его командный тон. Снимать корректирующие конструкции я не стану, и не надейся. И так уже двое суток лечение я пропустили. Недовольно покосился он на мои спрятанные в лечебные колодки ступни и отложил в сторону мягкие балетки в цвет платья. Правильно, на эти пыточные сапоги они всё равно не налезут. Да мне обувь и не нужна. Я летаю. Называется "Почувствуй себя бабой-егой" в Хай-тек ступе. Переодевайся, мы уже опаздываем, заявил Кокол и поморщился опять, заметив мои трусики с весёлыми четырёхухими зайчиками. Я хмыкнула. Если кто-то не догадался купить мне бельё, а потом оставил доступ только в детские магазины, то пусть не удивляется моему дурному вкусу. Даже в детских магазинах есть простые, однотонные вещи. буркнул он. "Есть", согласилась я. И мы с Касей их купили. Но зайцы, во-первых, весёлые, а во-вторых, ты на них прикольно злишься. То есть ты просто нарываешься", с каким-то тяжёлым вздохом пробормотал Макс. "Нет", я пожала плечами. "Мне просто нравятся эти вещи, а то, что ты так реагируешь, я предугадать не могла. Но не рыдать же от обиды, согласись. Лучше пошутить". Значит, в предыдущей реплике ты соврала, чтобы позлить меня. Ещё больше нахмурился он, будто решая в голове какое-нибудь уравнение с четырьмя неизвестными из четырёх. Беда. С юмором у нас совсем беда, констатировала я. Тяжко тебе жилось без меня? Ничего. Если ты меня не прибьёшь в процессе, я научу тебя шутить. Тяжко? поразился Макс. Нет. Тяжко мне стало как раз тогда, когда тебя притащили. Так, давай быстрее собираться, опаздываем. Руки подними вверх. На меня накинули сверху то самое платье и принялись одевать как маленькую. И смешно, и Он так сосредоточенно сопел, как сердитый ёжик. Теперь расчёсываем волосы и телепортируемся. Тебя ещё в группе представить должны перед занятиями. Ты должна выглядеть прилично и не позорить свою фамилию, особо чен заявил Макс, застегнув последнюю кнопку на моём платье. "Не-не, я сама". Пришлось отбирать у него расчёску, а то он бы мне от энтузиазма половину волос выдрал, и быстро сворачивать гладкую шишку на затылке. Привычную причёску любой балерины. Руки сами действовали, даже без участия мозга. Это что за волосиная кочка? Обернувшись, Макс оценил мою причёску. Точнее, не оценил. Похоже, у парня даже глаз задёрклся. Выглядит как рог на затылке. Расплетай. О, боже, я закатила глаза. Что тебе опять не так? Косички заплести. Две? Три? Озвучивай уже сразу, иначе точно опоздаем. Достаточно оставить волос в хвосте. Боевые косы тебе носить ещё рано. Ты несовершеннолетняя и ни на одно я хоть и не была. Хорошо, хвост так хвост. А то ты ж не отстанешь, проворчала я, распуская причёску и снова собирая волосы на затылке. Всё? Доволен? Поехали. Где там мой перекус, а то забудем. Вот провоцировал он меня прямо на это бухтение капризного ребёнка. Не знаю, что мне, как иглой в бок кололо. Пререкаться по любому поводу. Может, то, что мне такая роскошь в жизни не была доступна? Или просто, не знаю, именно его хотелось бы доводить? А почему? Потому что он мне нравился, но при этом командовал. Уф, как всё сложно. Лучше в школу. Вот. Не потеряй сумку, тут ещё расчёска, несколько платков, мазь от ушибов и царапин, пара бутылочек с соком. Макс до того стал похож на заботливого и озабоченного папочку, что я не выдержала и сдавленно хихикнула, хотя тут же сделала невинное лицо и захлопала на него ресницами, изображая внимание. Но долго не выдержала и поинтересовалась. «А мясо где?» «Вот тут коробочки. Три штуки. Перекусывай каждые полтора-два часа. Организму нужны строительные материалы и энергия. Тем более, меня рядом не будет и, соответственно, подпитывать скверный тоже будет некому. Но если даже поев, почувствуешь недомогание, сразу говори наставнице. Хорошо, папочка, голосом маленького ангелочка заверила я. Поехали? Да. И помни, вспохватился он, что тебя зовут Лилия Альвадора, а не Юлия. Так записано в документах. И так тебя будут называть в Академии. Системы просто не отреагируют на команды, если будешь пользоваться другим именем. Первый раз в первый класс, и всё такое. На самом деле, я как считала, что мне эта Академия оружия нафиг не нужна, так и считаю. Но признаю, что могу не всё знать и до конца не понимать. Это самая таинственная скверна, о которой всё время толдычит Макс. Канифоль её знает. Вдруг и правда так необходимо, что без неё не выжить. Короче, как минимум надо разобраться. Я пока всё равно нездорова, а когда вылечусь... Понадобится время, чтобы войти в форму. Зачем, спрашивается, создавать себе лишние проблемы, если можно спокойно узнать что-то новое? Единственное, что меня беспокоило, это то, что я не привыкла получать всякие теоретические знания. По географическому у нас, конечно, были общеобразовательные уроки, но это так, для проформы: читать, писать, считать в пределах четырёх арифметических действий, юг с севером не путать и понимать, что Австралия это не столица Америки. И достаточно. Остальное время уходило на балет. И теперь меня очень обнадежило то, что Макс вскользь упомянул тренировки. Может быть, и здесь мне не придётся слишком много зубрить. Посмотрим. Озабоченный кукол протолкнул моё летающее кресло в телепорт, ещё раз проследив, что рюкзачок с пропитанием я дисциплинированно прижимаю к животу. На этот раз мы выскочили из дырки в пространстве не перед воротами академии, а сразу возле того корпуса, где нас в прошлый раз встречала молодая клуша воспиталка. Она и сейчас была здесь, изображала на сетку на крыльце громким кудахтанем, собирая вокруг себя всю разношерстную группу дикарей. Точнее, пыталась собрать, поскольку если взрослые и подопечные более-менее спокойно стояли на месте, то всякая разновозрастная и разноцветная мелочь так и старалась рассыпаться по территории, как горох из порванного мешка. Практически перед самыми глазами промелькнула болотно-зеленая макушка какого-то... пацана, кажется. Именно он был главной целью воспитательницы, но похоже, и самым шустрым в этой компании. Даже ушастик, с которым я столкнулась ранее, такими скоростями не щеголял. Вокруг заводилы кружилась ещё парочка ребят поменьше, отвлекая, заманивая. Вот это командная работа. Похоже, зеленоволосы успел настропалить малышню специально. Интересно, чего он добивается? Вон как на нашу насетку окресился, когда она отмахнулась от остальных горошинок, а этого ловко поймала за шиворот и тормознула на бегу. Прислушавшись, я даже разобрала пару слов из того, что этот возмущённый болотник шипел, как только понял, что легаться бесполезно, и хрупкая на вид девушка без труда удерживает его практически на весу. Женщина, я не собираюсь Эм, а дальше опять неразборчивое шипение, будто переводчик барахлит. А, вот. Шавшэм бабы берега потеряли. Отпусти. Ух ты, какой маленький злобный крокодильчик. И глазюками из-под зелёной лохмотундии сверкает злобненько. Прелесть. Вот только наша насетка, поймав возмутителя спокойствия, отпускать его уже не собиралась. Более того, поняв, что остальные горошинки словно магнитом притянуло к пленному болотнику, и они перестали рассыпаться в разные стороны и мельтешить, хмыкнула и вдруг звонко шлёпнула продолжающего шипеть крокодильчика по заднице. Стой спокойно. Ещё раз такое повторится, попрошу твоего мастера принять меры. Крокодильчик отапел и замер на месте с открытым ртом и круглыми глазами. У меня на духом Кто-то одобрительно хмыкнул, и я обернулась. Думала, что это Макс восхищается педагогическим талантом нашей Клуши, но это оказался совсем другой мужчина. Он стоял левее Макса и выглядел вообще неподходящим для этой младшей группы детского дурдома. На вид ему было не меньше 30-35 лет, ну то есть совсем взрослый дядя. Спокойный такой, с весёлым доброжелательным взглядом и немного резкими чертами худого скуластого лица и с лёгкой сединой в русых волосах, которую почти не было заметно. Правильно. А то до завтра всех не поймает, прокомментировал он действия воспиталки и весело улыбнулся нам с Максом. А вы? Мастер, слегка запнулся он, будто это обращение ему непривычно. Впервые привели свою девочку на занятие? Да. Макс задумчиво окинул взглядом мужчину. Вы Виктор Самгин, револьвер. Позвольте представиться. Вежливо поклонился мужчина, снова слегка запинаясь и полностью отслеживая свои действия. И поклоны ему явно в новинку. Но что интересно, не напрягают. В смысле, мужик стопудово считает, что вежливость это хорошо, и от неё никто не переломится. «Сам Гин?» — удивлённо переспросил Макс, усердно просчитывая что-то у себя в голове. «Вы будете одним из наставников?» «Нет-нет», — «Нет, нет, замахал мужчина рукой. «Я тут...» — даже как-то неудобно признаваться, но всё же я один из учеников. «Моя жена — мастер и тоже поступила на первый курс, как и дочь. Не оставаться же мне одному не учим». Мест на основном курсе оружия не хватило, — К тому же я действительно ещё не слишком оправился и адаптировался. Вот и предложили такую забавную альтернативу. Он весь улыбнулся, явно посмеиваясь над самим собой. Причём от этой улыбки рисковатые и даже некрасивые черты лица вдруг словно изнутри осветились, и не улыбнуться в ответ было просто невозможно. Даже Макса вроде проняло. Что ж, хорошие охоты в Викторе Скланы Семгиных. Я Максимилиан. «Из клана Альвадора. Прошу вас по возможности присмотреть за моим оружием. Она серьёзно болеет и пока слаба. Вы кажетесь мне человеком умным и надёжным, да и специализация у вас одна и та же». «Почту за честь, мастер Максимилиан», — серьёзно ответил мужчина, а мне вдруг весело подмигнул. «Тоже огнестрел, значит?» «Ничего, Кнопка, не тушуйся. Выздоровеешь ещё и всем этим...» холодника в задаж жару. Главное, чтоб мир в 7 м, э, то есть в паре был, а сила к этому приложится. Макс кивнул сначала Виктору, затем издалека воспитательнице и наконец мне. По правилу мне на коленях увесистый рюкзак с перекусом и самым необходимым, а потом исчез сияние телепорта. Эм, вдруг раздалось откуда-то сбоку невнятное мычание. Повернув голову, я уставилась на уже знакомую шестую макушку, чей обладатель сейчас смотрел на меня просительным взглядом. У тебя там, он кивнул носом на мою котомку. Покушать ничего нет.